Надо полагать, читатель ждет от меня рассказа о партийно-политической работе. Но, в сущности, именно о ней я давно уже веду речь. Потому что стойкость воинов малой земли была итогом этой работы. Потому что налаженный быт плацдарма, забота о сбережении сил и здоровья бойцов, присланные вовремя авиакорпуса и веселые шутки в момент затишья и беззаветная храбрость в атаках И то, что люди до конца оставались людьми. Это все было следствием партийно-политической работы. Таким образом, выделить ее из общего повествования трудно. Да, наверное, и не нужно. Чем измерить? Как оценить деятельность политического руководителя на фронте? Снайпер истребил десяток гитлеровцев. Честь ему и слава. Рота отбила атаку, отстояла рубеж. Честь и слава командиру роты и ее бойцам. Дивизия взломала оборону врага, освободила населенный пункт. Имя командира отмечается в приказе Верховного Главнокомандующего. Но велика и заслуга политработника который идейно вооружал бойцов, укреплял в них великое чувство любви к родине, вселял веру в свои силы, вдохновлял на подвиг. Настоящий политработник в армии – это тот человек, вокруг которого группируются люди. Он доподлинно знает их настроение, нужды, надежды, мечты. Он ведет их на самопожертвование, на подвиг. И если учесть, что боевой дух войск всегда признавался важнейшим фактором стойкости войск, то именно политработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. Души и сердца воинов закалял он, без чего ни танки, ни пушки, ни самолеты победы нам бы не принесли. Так было повсюду. А уж на трудных участках войны, таких как Малая Земля, Значение этой работы трудно переоценить. Бойцам казалось в иные моменты, что они отрезаны от большой земли. И надо было дать им понять, что отрезаны, это не значит отторгнуты, что отделены, это не значит забыты. Надо было показать, что война с фашизмом ведется на всех фронтах, что огромную помощь оказывает нам вся страна. Надо было связать воедино только что отбитую атаку с тем великим сражением, которое ведет весь советский народ. Тут не громкие речи были нужны. Да и залов не было для речей, а откровенный, мужской и, я бы сказал, душевный разговор. Я участвовал в большинстве партийных собраний, проводившихся в боевых соединениях и частях, да и просто часто общался с бойцами. Обычно мне удавалось найти с солдатами и матросами общий язык, хотя каких-либо особых приёмов я для этого не применял. Шла ли речь о серьёзных делах или шутливая была беседа, старался вести себя просто, ровно и говорил всегда правду, как бы ни была она горька. Замечу, что встречались среди офицеров такие, которые старались изобразить из себя этакого рубаху парня. Бойцы, конечно, сразу чувствуют фальш нарочитого понебратства, и тогда уж откровенности от них не жди. Большинство наших политотдельцев, политруки, комсорги, агитаторы умели найти верный тон, пользовались авторитетом среди солдат, и важно было, что люди знали, в трудный момент тот, кто призывал их выстоять, будет рядом с ними, останется вместе с ними, пойдет с оружием в руках, впереди них. Стало быть, главным нашим оружием было страстное партийное слово, подкрепленное делом, личным примером в бою. Вот почему политические работники стали душой вооруженных сил. Разумеется, они участвовали в подготовке наступательных или оборонительных операций. Без них не обходилась разработка планов военных действий. Я, например, не помню случая, чтобы генерал Лесилидзе или другие командующие армиями, с которыми пришлось мне воевать, не учли моей точки зрения или поправок, порой весьма существенных. Но приказ на войне отдает командир. Это его прерогатива. И хотя политработник тоже может приказывать, пользоваться этим правом он должен, на мой взгляд, только в исключительных случаях. Приведу пример. Во время одного из портактивов которые мне пришлось проводить, люди сидели рядами на земле. В середине доклада, где-то позади меня, не так уж далеко, разорвался немецкий снаряд. Мы слышали, как он летел. Дело привычное, я продолжал говорить, но минуты через две разорвался второй снаряд, уже впереди. Никто не тронулся с места, хотя народ был обстрелянный, понимавший, что нас взяли в артиллерийскую вилку. Третий снаряд, как говорили на фронте, был наш. Вот тут я и отдал приказ. Встать, влево к лощине 300 метров, бегом марш. Мы закончили работу в другом месте. Третий снаряд действительно разорвался на площадке, где мы до этого были. Возвращались оттуда с политруком Тихомировым молча. Никто не шевельнулся, сказал он только. Вот люди. Об этом же думал и я. В подобных чрезвычайных случаях, будь то в бою или в затишье, политработник вправе и обязан приказывать. В повседневной же работе приказ для него должен быть исключен. Только разъяснение и убеждение. Притом и эта работа должна вестись с умом и тактом. Если даже человек ошибся, никто не вправе оскорбить его окриком. Мне глубоко отвратительно, пусть не распространённое, но ещё кое-у-кого сохранившаяся привычка повышать голос на людей. Ни хозяйственный, ни партийный руководитель не должен забывать, что его подчинённые – это подчинённые только по службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государства. И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой для нашего строя истины, безнадежно компрометируют себя, роняют свой авторитет. Да, совершивший проступок должен нести ответственность. Партийную, административную, наконец, судебную, любую. Но ни в коей мере нельзя ущемлять самолюбие людей, унижать их достоинство. Так я считаю сегодня. Этому правилу следовал и в годы войны. В этом духе старался воспитать аппарат политотдела, которым мне довелось руководить. Не могу не сказать, что это был дружный коллектив боевых офицеров, прошедших школу партийной работы, обладавших и опытом, и знаниями, отличавшихся инициативой и личным мужеством, рисковавших жизнью в ходе боев там, где этого требовала обстановка. Не все они дожили до победы. Но каждый с честью выполнил свой долг. С добрым чувством вспоминаю этих людей. За время войны я вынес им немало благодарностей, подписал немало наградных листов, а взысканий, помнится, не объявлял ни разу. И не потому, что такой уж был добренький. Напротив, никаких поблажек я им не давал, даже если приходилось работать сутками. Просто я знал, что смело могу положиться на каждого. И они меня никогда не подводили. Чтобы читатель все же представил наших людей, назову хотя бы некоторых. Одним из моих заместителей, начальником отделения пропаганды и агитации, был Сергей Степанович Пахомов. Спокойный в любой обстановке, на первый взгляд даже медлительный, он превращался в сгусток энергии, проявляя решительность, когда это было нужно для дела. Он умел найти то единственное слово, которое именно в данный момент больше всего нужно бойцу. Поэтому чаще, чем других, я привлекал его к подготовке обращений военного совета и других важнейших документов. Лектором, пропагандистом был обаятельнейший майор Анушаван Агафонович Разуманян, обладавший не только обширным кругозором, но и хорошим чувством юмора, которое лишним никогда не бывает. Уже тогда было видно, что человек это незаурядный. И меня не удивило, а обрадовало, когда после войны узнал, что Арзуманян стал академиком, а затем и членом Президиума Академии наук СССР. Хорошим пропагандистом, как и Арзуманян, был Щербак, еще до войны ставший кандидатом исторических наук. Глубокими знаниями обладал и Юркин. Кстати, на его примере, можно судить о храбрости работников политотдела. Еще в ходе Новороссийской наступательной операции непосредственно на поле боя командующий Черноморским флотом наградил его орденом боевого красного знамени. И уж если я так забежал вперед, добавлю, что за участие в ней столь же высоко была оценена роль всех работников политотдела 18-й армии. Была у нас и своя армейская газета «Знамя Родины», которая оперативно откликалась на все события Малой Земли. Её ждали в окопах и траншеях, передавали из рук в руки. Мне не раз приходилось участвовать в редакционных летучках, беседовать с редактором Верховским и другими сотрудниками. Я привык уважать журналистов, потому что знал, во время боёв они постоянно находились в войсках, ходили в десанты, участвовали в диверсионных группах, в захвате языков. Аппарат газеты и ее авторский актив были сильными. Кроме штатных сотрудников, таких как будущий герой Советского Союза, корреспондент правды Сергей Борзенко, у нас выступали писатель Борис Горбатов, поэт Павел Коган. Приезжали к нам в армию и другие известные писатели. Наконец, хочу сказать и о том, как важно было для солдат меткое слово, сказанное своим доморощенным поэтом, Или рисунок в скромном боевом листке. Потому что это слово, этот рисунок были обращены непосредственно к ним. Помню, рано на рассвете я возвращался с переднего края и увидел двух девушек. Они поднимались со стороны моря. Одна невысокая, ладно схваченная ремнем, рыжая-рыжая. Козырнули, я проехал. Своему помощнику по комсомолу я дал обещание в 5 часов принять людей в связи с утверждением их комсоргами на место убитых. И вот приходит как раз эта рыжая девушка со свёртком бумаг. Вы откуда, спрашиваю у нее, из батальона моряков. Как они к вам относятся? Хорошо. Не обижают? Нет, что вы. Оказалось, Она рисует тут же развернула свои боевые листки. Как сейчас помню рисунок и надпись под ним. Что, Вася, тушуешься? На малую землю эта девушка, Мария педенко попросилась сама. Была в десанте с первых дней высадки. Под огнем выносила раненых. А в минуты затишья пробегала от окопа к окопу с газетами, конвертами, бумагой, проводила беседы, читала стихи. Ее знали и любили все малоземельцы, считали одним из лучших агитаторов. Рукописная газета «Полундра» была придумана ею. Она даже ухитрялась издавать ее в нескольких экземплярах, и бойцы зачитывали эти листки до дыр. Дружный хохот стоял всегда там, где их рассматривали и читали. Позже, когда мы брали Новороссийск, Марию ранило. Но подлечившись, она снова ушла в боевые части. Ее героизм был отмечен тремя боевыми орденами. Затем она попросилась в Киев, когда там шли самые напряженные бои. Однажды мне попала на глаза в газете «В правде» или «В известиях», не помню, ее статья «Любовь». Можно было подумать, что это какая-то сентиментальная вещь. Оказалось, нет. Речь шла о родине, о любви к родине. Во имя родины... Мария Педенко не щадила ни своей юности, ни самой жизни. В дневнике, впоследствии опубликованном, она писала о малой земле. Вылезешь из подземелья, поглядеть на белый свет, и сердце радуется. Так хочется жить. А вокруг поля вспаханы жестокой машиной войны. Всюду развалены домов и пятна порыжевшей крови на изуродованной и скромсанной земле не успеешь налюбоваться солнцем, как уже слышишь воздух, и ты снова проваливаешься в свою пещеру, где обдаёт сыростью лицо, где в копоте гильзовых ламп еле узнаёшь своих друзей. Как и многие из героев, Мария не дожила до наших дней. Вспоминая этого прекрасного человека, я думаю о многих других дочерях нашей Родины, разделявших с мужчинами все тяготы войны. Для меня их образ стал олицетворением величия советской женщины.